Покинув столь плачевно Лондон, король поручил управление государством архиепископу р е й н о л д с у епископу Джону Стретфордскому и Степлдону, епископу Экзитерскому и королевскому казначею. Однако, видя наше поспешное продвижение, епископ Стретфордский прибыл с повинной королеве Изабелли, архиепископ Рейнольдс, послал из Кента, где он укрылся, просьбу о прощении. Итак, в Лондоне остался один лишь епископ Степлдон, полагавший, что среди своих соучастников воров найдет себе предостаточно защитников. Но против него росло негодование горожан, и когда он наконец решился бежать, то за ним в погоню бросилась толпа, схватила его в предместье Чипсайт и растерзала, Тело его было изуродовано до неузнаваемости. Произошло это в пятнадцатый день октября, в то время, когда королева находилась в Уоллингфорде, небольшом городке, окруженном земляными укреплениями, где мы освободили мессира Томаса Беркли, зятя Мортимера. Когда до королевы дошла весть об участи Степлдона, она сказала, что не стоит деоплакивать смерть столь мерзкого человека, причинившего ей премного зла, а м и с с и р Мортимер заявил, что так будет с каждым, кто искал их погибели. А за два дня до этого в городе Оксфорде, где ученых еще побольше, нежели в Кембридже, На кафедру поднялся м и с с и р Орлитон, епископ Герифордский. И перед дамой моего сердца, королевой Изабеллой, герцогом Аквитанским, графом Кенским и прочими сеньорами, произнес проповедь на тему «Капут меум долео» — «Болит моя голова». Слова сии взяты из священного писания, из книги царств. дабы уразумел всяк, что тело английского королевства гниет с головы, и с нее нужно начинать исцеление. Проповедь эта произвела глубокое впечатление на всех собравшихся, перед коими были обнажены все язвы и беды королевства. И хотя за целый час... м и с с и р Орлитон в проповеди своей ни разу не помянул короля. Каждый в мыслях своих счел его виновником всех бед, и под конец епископ воскликнул, что кара Господня и меч людской должны обрушиться на спесивых нарушителей мира и развратителей королей. Вышеупомянутый монсеньор Геррифорда, человек весьма умный, И я нередко удостаиваюсь чести беседовать с ним. И хотя, кажется мне, во время таких бесед, будто он куда-то спешит, все же всякий раз мне удается услышать мудрые его изречения. Так сказал он мне вчера. Каждому событию века даруют свой светлый час. То его высочеству Кенскому, то его высочеству Ланкастерскому, одному раньше, другому позже. Выпадает честь быть участником и героем событий. Так вершится история мира сего, и, возможно, мессир Геннегау наступил и ваш светлый час. На следующий день после его проповеди, р а з б е р е д и в ш и й тайные раны каждого, королева бросила в Уоллингфорде клич против диспенсеров,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 и там его свита разделилась. Диспенсер-старший засел в своем городе, в замке Бристоль, дабы помешать нашему успешному продвижению, а графы а р у н д е л и Уоррен отправились в свои владения в Шропшире. Сделано это было для того, чтобы преградить путь нашим войскам на Уэльскую марку из севера и с юга, А король с диспенсером-ладшим м и к а н ц е р о м б а л ь д у к о м тем временем отправились в Уэльс набирать там войско. По правде говоря, ничего неизвестно, что с ними там сталось. Ходят слухи, что король якобы отплыл в Ирландию.